Глава 12. Корпоративная стратегия социальной ответственности Введение Стратегия корпоративной социальной ответственности Corporate Social Responsibility, CSR, занимается планированием того, как обеспечить этичное ведение бизнеса организации с учетом влияния, которое ее деятельность оказывает на социальное и экономическое окружение, а также экологию и соблюдением нормативно-правовых стандартов. Как отмечал Виндзор, этичные менеджеры беспристрастно осмысливают мораль, выходя за рамки закона. Вуд размышлял следующим образом. «Основная идея корпоративной социальной ответственности в том, что бизнес и общество скорее тесно переплетаются друг с другом, чем являются самостоятельно существующими субъектами. И поэтому у общества есть определенные ожидания того, как бизнес будет вести себя и к чему это приведет». Корпоративная социальная ответственность, как отмечается в данной главе, имеет прежде всего стратегическую подоплеку, которая в значительной степени ограничивает поведение организаций в отношении заинтересованных сторон. Стратегическое управление человеческими ресурсами может сыграть в этом серьезную роль. Определение корпоративной социальной ответственности. По определению МакВильямса и других — Корпоративная социальная ответственность имеет отношение к тем действиям бизнеса, которые приносят больше общественной пользы, чем предполагается интересами компании и требуется законом. Хастет и Салазар писали, что корпоративная социальная ответственность занимается влиянием деловой этики на общество. Портер и Крамер утверждали, что для продвижения корпоративной социальной стратегии Мы должны укоренить ее в широком понимании взаимосвязей между корпорацией и обществом, в то же время привязывая ее к стратегии и деятельности конкретных компаний. Они рассматривают корпоративную социальную стратегию как процесс интеграции бизнеса и общества. Обоснование CSR Философия корпоративной социальной ответственности основана на теории заинтересованных лиц, которая была предложена Фриманом. Она предполагает, что управляющие должны разрабатывать политику таким образом, чтобы она удовлетворяла не только акционеров, но и клиентов. Долевое участие в бизнесе основывается на идее, что компания несет ответственность и перед акционерами, и перед множеством групп, и это допускает, что у данных групп есть заинтересованность в деятельности организации. К таким категориям можно отнести инвесторов, сотрудников, поставщиков и клиентов. Обоснование корпоративной социальной ответственности, по мнению хилмана и Кейма, опирается на два положения. Первое подразумевает существование морального императива для бизнеса делать правильные вещи, вне зависимости от того, как подобные решения повлияют на деятельность компании. Аргумент социальных вопросов. А второе состоит в том, что компании могут достигать конкурентного преимущества достижения и поддержания более высоких результатов, чем у конкурентов, и таким образом обеспечению конкурентоспособности компании, привязывая функции социальной стратегии компании к основным заинтересованным сторонам. Аргумент заинтересованных сторон. Их исследование, проведенное в 500 компаниях, показало, что инвестирование в управление отношениями с заинтересованными сторонами может дополнять образование акционерной стоимости и даже создавать основу для конкурентного преимущества за счет создания важных ресурсов и возможностей, которые дают компании приоритет перед конкурентами. Ресурсно-ориентированный подход. Аргументы в пользу корпоративной социальной ответственности были сформулированы Портером и Крамером. Первый. Моральный призыв. Аргумент, подразумевающий, что компании должны выполнять свои гражданские обязанности. Второй. Социальная и экологическая ответственность. Упор на ответственность перед сообществом и окружающей средой. Как отмечалось на Всемирном совете предпринимателей по устойчивому развитию, это подразумевает удовлетворение актуальных потребностей, когда при этом не ставится под угрозу удовлетворения потребностей будущих поколений. Третий. Концессия. Каждой компании требуется молчаливое или открыто выраженное разрешение от правительства, общества и других заинтересованных сторон на ведение бизнеса. Четвертый. Репутация. Инициативы корпоративной социальной ответственности могут быть оправданы тем, что они улучшают имидж компании, укрепляют бренд, поддерживают дух и даже увеличивают стоимость акций. было проведено немало исследований связи между корпоративной социальной ответственностью и эффективностью работы компании. Руссо и Фоуц отмечали позитивную связь с экологическими показателями, а Уодок и Грейвс установили, что корпоративная социальная ответственность приводит к повышению эффективности работы компании. А МакВильямс и Зигель подметили нейтральное отношение между корпоративной социальной ответственностью и рентабельностью. Противоположные взгляды активно отстаивал Теодор левит эксперт по маркетингу. В статье, опубликованной в «Гарвард Бизнес Ревью», которая называлась «Опасность социальной ответственности», он подчеркивал, что суть предприятия, работающего на свободном рынке, бороться за прибыль любыми способами, способствующими его выживанию как экономической системы. Милтон Фридман, монетарист из Чикаго, высказался в том же духе. С его точки зрения, социальная ответственность бизнеса в том, чтобы максимально увеличивать прибыль в рамках закона. Он утверждал, что само существование корпоративной социальной ответственности является агентской проблемой внутри компании, состоящей в том, что менеджеры неправильно используют доверенные им владельцами ресурсы, и что эти ресурсы лучше было бы применить для реализации прибыльных внутренних проектов или вернуть их акционерам. В то же время Моран и гошел утверждали, что то, что хорошо для общества, не обязательно должно быть плохо для компании, а то, что хорошо для компании, не обязательно должно дорого обходиться обществу. Эта идея может служить поддержкой несколько циничным взглядам, которые оставляют место для просвещенного своей корыстия, предполагающего, что можно творить добро, только будучи добродетельным. Определение стратегической CSR Корпоративная социальная ответственность может быть неотъемлемым элементом бизнеса компании и стратегией дифференциации на корпоративном уровне. Поэтому ее можно рассматривать как форму стратегических инвестиций. И даже когда она не связана напрямую с характеристикой продукта или процесса производства, социальную ответственность компании можно рассматривать как один из способов создания или поддержания ее репутации. баррон отмечал, что корпоративная социальная стратегия — это то, что делает компания, когда ее бизнес и маркетинговые стратегии нацелены на то, чтобы приносить общественную пользу. А Хастет и Салазар заметили. Существуют дополнительные преимущества, которые компания извлекает из данного уровня общественной полезности. Именно потому, что компания создала такую стратегию, которая дает возможность воспользоваться этими преимуществами. Стратегическая корпоративная социальная ответственность ориентирована на то, чтобы компания изначально определилась, будет ли она вовлечена в общественные проблемы, а затем разработала корпоративную социальную программу действий, то есть решала, какими проблемами она будет заниматься и до какой степени. Портер и Крамер уверены, что именно посредством корпоративной социальной ответственности компания может оказывать значительное общественное влияние и пожинать наибольшие плоды на ниве бизнеса. Они также подчеркивали, что стратегия всегда имеет отношение к принятию решений, и этим она не отличается от успешной корпоративной социальной ответственности. Она направлена на выбор тех общественных проблем, которым компания будет уделять внимание. Те организации, которые делают правильный выбор и выстраивают целенаправленные, проактивные и интегрированные общественные инициативы, согласованные с их ключевыми стратегическими направлениями, смогут значительно опередить всех остальных. МакВильямс и Зигель предполагают, что социальная ответственность компании должна быть включена в создание стратегии, а количество ресурсов, выделяемое на корпоративную социальную ответственность, должно определяться посредством анализа эффективности затрат. Стратегия корпоративной социальной ответственности должна быть тесно связана не только с бизнес-стратегией, но и с HR-стратегией. Она имеет отношение к этическим нормам поведения как внутри компании, так и за ее пределами, в обществе в целом и ближайшем общественном окружении. В последнем случае это означает создание рабочей среды, поддерживающей и личные права, и права наемных работников, а HR-политики и практики обеспечивают беспристрастное и этичное отношение к сотрудникам. Деятельность в рамках CSR. Перечисленные МакВильямсом и другими направления деятельности корпоративной социальной ответственности предусматривают включение социальных характеристик или функций в продукцию или производственные процессы, применение прогрессивных практик управления человеческими ресурсами, достижение более высоких уровней экологической эффективности за счет переработки отходов, снижение уровня загрязнения окружающей среды и продвижение целей местных общественных организаций. Исследование «Бизнес в сообществе» изучало деятельность в рамках корпоративной социальной ответственности 120 ведущих британских компаний и распределило их по четырем категориям. Первое — сообщество. Навыки и образование — Трудоустройство и социальная изоляция зачастую определялись как основные риски и возможности. Другими важными видами деятельности были поддержка инициатив местных сообществ и ответственное безопасное соседство. Вторая — окружающая среда. Большинство компаний отметили изменение климата и использование ресурсов как ключевые проблемы для их бизнеса. 85% из них управляли своим воздействием на окружающую среду с помощью специально созданных для этого систем. Третье — рынок. Проблемами, о которых чаще всего упоминали компании, были исследования и развитие, снабжение и производственно-сбытовая цепочка, ответственные продажи, ответственный маркетинг и безопасность продуктов. Отмечено также усиливающееся внимание к справедливому отношению к клиентам, предоставление необходимой информации о продукте и маркировке и влияние продуктов на здоровье клиентов. Четвертое. Рабочее место. Сфера наиболее активного вовлечения менеджмента, так как многие компании имеют структуру управления занятостью, которые занимаются проблемами, касающимися рабочих мест. Компании признали решающую роль, которая отводится сотрудникам в реализации ответственной бизнес-деятельности. Особое внимание уделялось внутренним коммуникациям и обучению тому, почему для сотрудников и для бизнеса ценно осознание их важности. Наряду с обычными программами безопасности большое внимание уделялось вопросам охраны здоровья и благосостояния сотрудников. Большая работа проводилась в сфере этнокультурного разнообразия для обеспечения бизнеса неоднородными кадрами и представления соответствующей модели поведения в компании. В исследовании «Бизнес в сообществе» также было отмечено растущее внимание к ответственному бизнесу как к источнику конкурентного преимущества по мере того, как компании начинают пренебрегать рисками с целью создания новых возможностей. Роль HR. Дипломированный Институт персонала и кадрового развития отметил. То, как компания относится к своим сотрудникам, непосредственно влияет на ее облик как предприятие, стремящегося к расширению своей ответственности. Институт также выразил мнение, что ключевая роль в том, чтобы корпоративная социальная ответственность начала работать, принадлежит HR. Без участия HR она рискует быть проигнорированной как PR или бессодержательное украшательство, в то время как корпоративная социальная ответственность является для HR возможностью продемонстрировать стратегический фокус и выступить в качестве бизнес-партнера. Аргументы в пользу того, чтобы сотрудники HR воспринимали корпоративную социальную ответственность всерьез, были кратко сформулированы дипломированным институтом персонала и кадрового развития следующим образом. От компаний все чаще требуется принимать в расчет то, как воздействует их деятельность на общество. Доверие к корпоративной социальной ответственности определяется тем, как она реализуется, а не риторикой, и HR отвечает за большинство ключевых систем и процессов, например, рекрутмент, обучение и коммуникации, определяющих эффективность ее реализации. Представители HR обладают адекватными навыками и знаниями в отношении корпоративной социальной ответственности, такими как корпоративное обучение и изменения в корпоративной культуре. Управление доверием и риском, поднимает фундаментальные вопросы о том, как осуществляется управление людьми. Корпоративная социальная ответственность дает представителям HR возможность продемонстрировать свою стратегическую направленность. Отношение компании к своим сотрудникам, включая практику управления этнокультурными различиями, представительством сотрудников и их развитием, дополняет образ компании, готовой взять на себя большую ответственность. HR уже работает с коммуникациями и воплощением идей, политикой, культурными и поведенческими изменениями в организации. Его роль в оказании воздействия на отношения и связи с линейными менеджерами и высшим руководством означает, что он имеет в своем распоряжении все возможности сделать то же самое с корпоративной социальной ответственностью. Разработка стратегии CSR основой для разработки стратегии корпоративной социальной ответственности является модель компетенций представленная Академией корпоративной социальной ответственности и включающая шесть характеристик первое понимание общества понимание того как действует бизнес в более широком контексте и того как бизнес оказывает влияние на общество и окружающую среду второе наращивание потенциала наращивание потенциала других для более эффективного управления бизнесом. Например, когда поставщики понимают, что такое деловой подход к окружающей среде, а сотрудники рассматривают свои повседневные обязанности с точки зрения их соотнесенности с обществом и окружающей средой. Третье. Обычные вопросы к бизнесу. Сотрудники постоянно задают бизнесу вопросы, касающиеся более экологически безопасного и рассчитанного на более долгосрочную перспективу будущего. а также открытости для повышения качества жизни и окружающей среды. Четвертое. Отношения заинтересованных сторон. Осмысление того, кто является ключевыми партнерами и каковы те риски и возможности, которые они представляют. Взаимодействие с ними в режиме консультаций и принятие в расчет их взглядов. Пятое. Стратегический взгляд. Забота о том, чтобы социальные и экологические аспекты были включены в бизнес-стратегию в качестве неотъемлемой части деятельности организации. 6 Использование обширных возможностей этнокультурного многообразия, проявление уважения к тому факту, что все люди разные, выражающиеся в честных и прозрачных практиках, применяемых в бизнесе. Для того, чтобы разработать и внедрить стратегию корпоративной социальной ответственности, основанную на этих принципах, необходимо… Знать социальное и бизнес-окружение, в котором работает компания. Понимать HR и бизнес-стратегии и то, как стратегия социальной ответственности согласуется с ними. Осознавать, кто является заинтересованными сторонами, включая высшее руководство компании, и выяснить их взгляды на корпоративную социальную ответственность и ожидания от нее. Определить сферы применения корпоративной социальной ответственности, соотнося их с бизнес-контекстом организации, и оценку ее важности с точки зрения заинтересованных сторон. На основе оценки адекватности и значимости корпоративной социальной ответственности для организации и заинтересованных сторон, а также ее практического применения, ранжировать приоритетность ее деятельности. Разработать стратегию и предоставить ее обоснование высшему руководству и ключевым партнерам. Утвердить CSR-стратегию со стороны высшего руководства, и заинтересованных сторон. Комплексно и регулярно передавать информацию о задачах и проблемах стратегии. Обеспечить обучение сотрудников навыкам, которые им понадобятся для реализации стратегии корпоративной социальной ответственности. Измерить и оценить эффективность корпоративной социальной ответственности. Основные выводы. Определение стратегии CSR. Стратегия корпоративной социальной ответственности занимается планированием того, как обеспечить этичное ведение бизнеса организации с учетом того влияния, которое ее деятельность оказывает на социальное и экономическое окружение, а также экологию, и соблюдением нормативно-правовых стандартов. Обоснование CSR. Философия корпоративной социальной стратегии основана на теории заинтересованных лиц, которая была предложена Фриманом.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 может быть неотъемлемым элементом бизнеса компании и стратегии дифференциации на корпоративном уровне. Именно поэтому ее можно рассматривать как одну из форм стратегических инвестиций. Мак-Вильямс и Зигель предполагают, что социальная ответственность компании должна быть включена в создание стратегии и что количество ресурсов, выделяемое на корпоративную социальную ответственность, должно определяться посредством анализа эффективности затрат.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 и продвижения целей местных общественных организаций. Роль HR. То, как компания относится к своим сотрудникам, непосредственно влияет на ее облик как предприятие, стремящегося к расширению своей ответственности. Ключевая роль в том, чтобы корпоративная социальная ответственность начала работать, принадлежит HR. Разработка стратегии CSR.